74. В предрассветный час Эмитайком выбралась из дома. Дом принадлежал старухе, которую звали Тётушкой. Тётушка умерла, и они похоронили её в саду, где она сидела перед смертью, завернувшись в покрывало. На груди Питер положил старую фотографию из спальни. Земля была твёрдая как камень, могилу рыли несколько часов, а закончив, решили заночевать в тётушкином доме. Почему бы и нет? сказал Питер. Эми знала, у него есть собственный дом, но возвращаться туда он совсем не хотел. Питер почти всю ночь просидел на кухне за тётушкиным дневником. Ещё лишь на свет лампы он переворачивал страницы, исписанные бесирным почерком, а рядом в чашке остывал забытый чай. Сейчас заснули Питер и Майкл и Грир, которого в полночь сменила на мостках Алиша. Эми вышла на крыльцо и аккуратно притворила за собой дверь. Высохшую землю стелал ковёр из сосновых иголок. Так приятно бежать босиком. Эми без труда нашла туннель под силовой магистралью, подняла крышку люка и влезла внутрь. Эми кое-что поняла. Поняла, что чувствует его уже много дней, месяцев, лет. Он был с ней с самого начала, и в милагра, и когда она разучилась говорить, и когда видела корабль И задолго до этого он, тот, который не покидал её ни на минуту, который преданно следовал за ней, который жил в её сердце, её печаль была его печалью, он тоже по ней тосковал. Они всегда возвращаются домой, а дома имя был везде и повсюду. Эми выбралась из тоннеля, ещё немного и начнёт светать. Небо уже побледнело, мрак рассеивался, словно дымка. Эмиа отошла подальше от стены в мескитовую рощицу, закрыла глаза и мысленно позвала: "Приди ко мне, приди ко мне". Тишина и безмолвие. "Приди ко мне, приди ко мне, приди ко мне". Наконец она почувствовала шорох, не услышала, а именно почувствовала. Легчайший ветерок ласкал её ладони, шею, щёки, кончики ресниц. каждую клеточку её души и тела. Эми выдохнул ветерок. Я знаю, что ты был со мной, зарыдала Эми, и его сердце тоже зарыдало, потому что в глазах давно не осталось слёз. Знаю, что ты был рядом. Эми, Эми, Эми. Когда Эми открыла глаза, он сидел перед ней на корточках. Она шагнула к нему, провёл ладонью по щекам. где должны были блестеть слёзы и прижала к себе. Чем крепче обнимала, тем явственнее чувствовала в себе его душу, которая ощущалась иначе, чем остальные, потому что его душа давно стала частью её души. Воспоминания хлынули рекой о затерянном в снегу доме, о ярких огнях карусели, о том, как он держал её за руку, когда они вместе взлетали к темнеющему вечернему небу. Я знаю, «Я всегда знала, что ты меня любил». До рассвета оставались считанные секунды. Над горой вставало солнце, неумолимое, как нож убийцы. А Эми все обнимало его, обнимало каждой клеточкой сердца. С мостков за ними следила Алиша. Только Эми не беспокоилась. Это будет их тайной, очередной закрытой для обсуждения темой. Они же не говорят о том, какая судьба уготована Питеру, хотя Алиша в курсе. Вспомни, наконец попросила Эми. Вспомни. Но он уже исчез. Её руки обнимали пустоту. Огость, легчайшей дымкой поднимался к небесам и уплывал, забрезжил рассвет.